Чтобы не травмировать психику наших посетителей, а также сохранить свой собственный покой, я перенесла банку с черепом в дальний угол цокольного этажа и накрыла её сгонной грелкой для заварного чайника. Время от времени я приносила банку в гостиную и открывала клапан на крышке, чтобы череп мог поделиться со мной мрачными тайными мёртвых или донимать меня своей глупой болтовнёй. По-моему, это доставляло ему огромное удовольствие. Так случилось, что банка стояла на серванте, и в тот день, когда я пришла готовить свою амуницию к ночной работе. Как мы и договаривались, работать сегодня нам предстояло поразному. Джордж уже отправился в Whitechapel искать тень, которую там приметили за общественным туалетом. Локвуд укладывал свои вещи, готовясь уйти на поиски финчи на вуале. Мой поход отменился. Я уже собралась была ехать в многоквартирный дом Когда позвонил мой клиент и попросил перенести визит по причине его не здоровья, это означало, что у меня был выбор, хоть и небольшой: остаться дома и заняться глажкой белья или отправиться вместе с локудом. Сами легко можете догадаться, что именно я выбрала. Я вытащила рапиру оттуда, куда поставила ее прошлой ночью, засунула в кармашки рабочего пояса несколько соленых бомбочек. Они валялись прямо на полу возле дивана. Когда я уже подходил к двери, из тени прозвучал знакомый хриплый голос: Люси. Ну и что тебе? В закатных лучах солнца внутри банки плавали, крушась, бледные искрки, скрывая от глаз темную неподвижность старого черепа. Искрки слились, образовав жуткое лицо, тускло мерцавшее в сумерках зеленоватым по ту сторонним светом. Уходишь? сварливо заметил призрак. Возьми меня с собой. Нет, ты останешься здесь. Нуль оси, пожалуйста. Мне так скучно. Скучно? Ты где материализуйся? Или подвигайся. Поплавай в банке, смотри сквозь стекло, наслаждайся видом. Види себя как нормальный призрак. Я уверена, что ты умеешь развлекать себя сам. Я повернулась, собираясь уйти, наслаждаться видом в этом вашем бамжатнике. О лице в банке колыхнулось. прижалась к стеклу кончиком носа. В морге и то веселее, чем у вас здесь, и чище. Глаза бы мои не смотрели на ваших бetlам. Уже положив ладонь на дверную ручку, я обернулась. Ничем не могу тебе помочь. Впрочем, если хочешь, могу закопать тебя в ямку и разом решить все твои проблемы. А разумеется, я бы не стала закапывать червь. Что вы? Из всех гостей, которых мы встречали, нет Из всех гостей, которых вообще кто-либо встречал за последнее время, на вечере был единственным призраком, с которым можно было полноценно пообщаться. Другие призраки могли стонать, стучать, издавать невнятные звуки, именно таким образом агенты, обладающие, как и я, экстрасенсорным слухом, обнаруживают их присутствие. Но согласитесь, от этих бессмысленных звуков до нормального разговора, который можно было вести с черепом, как отсюда до луны. Наш череп был редкостным призраком третьего типа. Только поэтому мы до сих пор не поддались искушению выбросить его вместе с банкой в мусорный бак. Чтобы закопать меня, тебе нужно будет выкопать яму. Меланхолично заныл в черед. А чтобы выкопать яму, тебе нужно будет поработать. А к работе вы все трое совершенно непригодны к любой работе. Постой, я угадаю. Бьюсь об заклад. Ты сегодня снова идёшь у байчип. Ах, эти восхитительные тёмные улочки, эти чудные кривые аллеи. Слушай, возьми меня с собой. Тебе Финуфин компаньён, верно? Нет мне нужен, отрезала я. Мы идём вдвоём с Локвудом, и я должна поторопиться. Он у Фина надевает пальто в холле. Ах-хах. Ах. Мы идём, мы вдвоём. Понимаю. Значит, мне лучше оставить тебя на произвол судьбы? Ладно. Правильно. Умный мальчик. А я немного помолчала и спросила: "На произвол судьбы? Что ты хочешь этим сказать?" "Ничего". А лицо подмигнуло мне своим злым глазом. "Не хочу быть третьим лишним. Довольно. Не понимаю, о чём ты. Мы с Лопва идём на дело". "Ну да, конечно, конечно, на дело. Отлично придумано. Только лучше сбегай и переоденься". "А Люси ты где? Пора". Данёсся из холла голос Лопва. Иду, крикнула я в ответ, а затем негромко, но сердито спросила у призрака. А зачем мне переодеваться? Это моя рабочая одежда. Ты не должна выходить с кем-то в таком виде, заявил призрак, критически осмотрев меня. Только взгляни на себя: лекинсы, футболка, дрянная старая юбка, проеденная молью кофта. То ли слабоумный матрос, то ли уличная попрошайка. Разве можно в этом выглядеть прилично? Кому ты можешь понравиться в таких обнозках? А кто тебе сказал, что я хочу кому-то понравиться? – цыкнула я. Я агент, я иду на свою работу. А если ты не умеешь себя вести? Я подошла к серванту и взяла в руки грелку для чайника. О, мои слова тебя задели? Ухмыльнулся призрак. Задели, задели. А чарова? Договорить я ему не дала. Закрыла клапан. Напелела на банку стёганую грелку и вышла из комнаты. Леквод ждал меня в холле, как всегда, одетый безупречно. Он внимательно посмотрел на меня и спросил: "С тобой всё в порядке, Люси?" Или черепо опять тебя достал? "Ничего такого, с чем я не смогла бы справиться". Я пригладила волосы, решительно выдохнула и с беззаботной улыбкой спросила: "Ну что, пошли?" Обычные такси в Лондоне после комендантского часа не работают. Но есть небольшой парк специальных машин, базирующихся на нескольких хорошо защищённых ночных стоянках. В основном они перевозят агентов и официальных представителей Депик, занятых в ночную смену. Эти машины внешне такие же, как и дневные такси, только выкрашены не в чёрный, а в белый цвет. И водителями на них служат крепкие, чаще всего коротко подстриженные мужчины средних лет. неразговорчивый, неулыбчивый и очень опытный. По словам Луквуда, большинство из них бывшие заключённые, досрочно выпущенные из тюрем в сусловиях, что они будут выполнять эту опасную ночную работу. Все они обвешены металлическими оберегами и гоняют со страшной скоростью. Ближайшая от нас стоянка ночных такси находится на Уикер-стрит, рядом с метро. Нашего шофёра Джейка я узнала сразу. Он уже как-то возил нас пару раз. В ушах у него были огромные серебряные серьги, и они бешено раскачивались, когда джип выгнал нас из подземного гаража и помчал на восток по Marylebone Road. Лок вот вытянулся на сиденье и улыбнулся мне. Сейчас, когда мы ехали на работу, он казался более оживлённым, чем дома. Его дневной усталость как рукой сняло. Я же после нашего последнего разговора с черепом была совершенно не в своей тарелке. Ну, спросила я деловым тоном. Что там за гость, к которому мы едем в гости? Домашнее привидение? Вроде того, кивнул локвуд. Явление, которое заметили в одной из комнат верхнего этажа. Нашу клиентку зовут миссис Петтерс. У неё двое маленьких сыновей. Эти мальчишки и сказали, что видели жуткую леди в вуаль. Она одета во всё чёрное и, похоже, сидит внутри стекла в окне спальни. Ага. А с детьми всё в порядке? Ну, как тебе сказать? Вообще-то они бились в истерике. Одного пришлось накачать снотворным. Ладно, вскоре, я думаю, мы с тобой увидим эту леди собственными глазами. Локвуд повернулся к окну, рассматривая безлюдные тротуары и убегающую вдаль полосу пустынной мостовой. Водитель обернулся через плечо. Кажется, что сегодня ночью довольно спокойно, мистер Локвуд, но это не так. Вам повезло, что наняли меня. Моя машина была последней свободной в гараже. А в чём дело, Фейк? А всё то же нашествие призраков в Челси. Там собирают огромную команду, чтобы справиться с ними. Да и Пик набирает агентов отовсюду, с запада, с востока, из центра города. Они реквизировали почти все такси. А из каких агентств они берут оперативников? Нахмурив солок вот. Само собой из крупных. Фейт те с ротвал. Ну, правильно. Клюсы Стэнди, Аткинс и Армстронг, Темуорт, Гримбл, Стейнс, Меллинг, Камп, Батчер и из каких-то еще, только я названий не помню. Батчерч, негодующе фыркнул Локвот. Это совсем не крупное агентство. Там слушают всего десять человек, и восемь из них ни на что не годны. Не мое дело об этом судить, мистер Локвот. Хотите, я добавлю лавандового аэрозоля в кондишку. В таких новеньких машинах, как моя, услуга эта бесплатная. Нет, спасибо, ответил Локвуд и сильно втянул носом воздух. У нас в Люси есть свои обереги, хотя мы и не из крупного агентства. Мы чувствуем себя достаточно защищёнными и без бесплатной лаванды. После этого Локвуд замолчал, но чувствовалось, насколько он раздражён. Он уставился в окно, барабаня пальцами по колену. Я сидела, озабившись в тень на заднем сиденье, наблюдала за тем, Как свет уличных фонарей играет на щеках и поджатых губах Локвуда, отражается в его тёмных беспокойных глазах. Я знала, почему Локвуд злится. Ему хотелось, чтобы о его агентстве говорили как об одном из лучших в столице. Он сгорал от чистолюбивого желания внести свой, решающий, конечно же, вклад в решение проблемы. И я понимала причину этого желания. Разумеется, понимала. С того самого летнего дня, когда Локвуд открыл запритную дверь на площадке второго этажа и впустил нас с Джорчем внутрь. "Моя сестра", сказал тогда Локвуд. "Это её комната. Как вы очевидно догадались, именно здесь она умерла. А теперь я плотнее закрою дверь, если вы не возвращаетесь". Он прикрыл дверь. Маленький клинышек солнечного света, добиравшийся сюда с лестничной площадки, погас. Возникло ощущение, что мы оказались в западне. Мехко щёлкнули железные полосы, которыми были обиты края двери. Теперь мы были полностью отрезаны от внешнего мира. Ни я, ни Джордж ничего не говорили, только тесно нажались друг к другу. Всё, что мы с ним могли сейчас сделать, так это пытаться прочно устоять на ногах. Волны экстрасенсорной энергии обрушились на нас, ослепили, оглушили. придавили к месту. В ушах у меня гудело и ревело. Я тряхнула головой, собралась и заставила себя открыть глаза. Окно напротив меня было наглухо занавешено, только по краям плотные шторы пробивались тонкие лучи к летнего полуденного солнца. Кроме них во всей комнате больше не было ни единого источника света. Я хотела сказать источника естественного света. А так вообще та комнату наполняла бледная, выжидкая, как вода, и серебристая, как лунный свет, потустороннее сияние. Его ощущала даже я, как правило, невосприимчивая к сиянию смерти. Обычно, когда Лוק вот говорит, что заметил пятно такого свечения, я верю ему на слово. Но на этот раз я всё видела своими глазами. В середину комнаты занимала кровать, одна спальная, узкая, упирающееся подголовником в правую от меня стену. Ножки и деревянные торцы кровати были окрашены белой, а может быть, кремовой краской. Голый матрас покрыт светлым покрывалом, в полумраке казавшимся облаком на чёрном небе. А над ним висел неровный овал, формой и размером напоминавший человеческую фигуру и излучавший бледный холодный свет. Вначале мне показалось, что этот свет не имеет источника, что овал пуст, И только отведя взгляд в сторону, я заметила краешком глаза пятнышко внутри него. Знаете, такие пятнышки появляются в глазах после того, как посмотришь на солнце. Именно этот овал и излучал поток экстрасенсорной энергии, мощный и постоянный. Поэтому неудивительно, что дверь комнаты была изнутри обшита железными полосами. Неудивительно, что все стены сверкали от развешанных на них серебряных оберегов. Неудивительно, что весь потолок был увешан серебряными мобилями, которые тихо раскачивались сейчас в потоках воздуха, созданных закрывшейся дверью. Мобили тихо мелодично перезвонивались, и этот звук напоминал далёкий детский смех. Её звали Джессика, сказал Локвуд. Он прошёл мимо нас, и я увидела, что он вынимает из кармана солнечные очки. Их он обычно надевал, когда хотел защитить глаза от особенно ярких пятен призрачного света. Он надел очки и продолжил: она была на шесть лет старше меня, и ей было пятнадцать, когда это случилось, прямо здесь. Болок вот говорил таким тоном, словно это было для него самым обычным делом, стоять с нами в темноте, рассказывать о своей давно умершей сестре перед ее посмертным свечением и на фоне обрушившегося на нас экстрасенсорного эха того события. Затем Лок вот подошёл к кровати и осторожно, чтобы не прикоснуться к светящемуся овалу, приподнял покрывало с лежащего под ним матраса. На матрасе обнаружилось широкое тёмное пятно. Поверхность ткани была обушена, словно её облили кислотой. Я присмотрелась. Это была не кислота. Уж мне это хорошо известно, как выглядят ожоги от октоплазмы. Только сейчас я поняла, Что ещё сильнее вцепилась в руку Джорджа? Я тебе не сделала больно, Джордж, спросила я. Ничего. Не сильнее, чем до этого. Хорошо. Но отпустить его я так и не смогла. Это случилось давно, сказал Локут. Мне было тогда всего 9 лет. Древняя история, как говорится. Но я решил, что должен рассказать и показать всё это вам обоим. В конце концов, вы живёте в этом доме. Я с трудом, но заставила себя заговорить. Значит, Джессика, сказала я. Да. Твоя сестра. Да. А как это с ней случилось? Локвуд опустил покрывало, аккуратно заправил его в щель у подголовника. Призрачное прикосновение. Призрак? Откуда? Из горшка, нарочито спокойно ответил Локвуд. Тёмные очки скрывали выражение его глаз. прочитать что-либо по лицу Лук выдо было невозможно. Ну, ты знаешь, эти вещицы, оставшиеся от моих родителей. Ритуальные предметы для изгнания злых духов на настенных полках внизу. Родители были исследователями, изучали мифы и легенды о сверхъестественных явлениях в культурах других народов. Большинство собранных ими предметов просто мусор. Ритуальные головные уборы и прочая ерунда. Но оказалось, что среди них есть действительно опасные вещицы, способные делать именно то, что им приписывают. В том числе тот горшок. Я полагаю, он был из Индонезии или откуда-то оттуда. Говорят, сестра разбирала артефакты в одном из ящиков, вынула горшок и уронила его. Горшок разбился, из него выскочил призрак и убил ее. О, лок, вот, сказала я, мне так жаль. Да, спасибо. Но это, как я уже сказала, древняя история. Это было давно. Я не могла ни на чём сосредоточиться, кроме как на словах Локвуда, на них, да ещё на яростном потустороннем сиянии. Но тем не менее я смогла рассмотреть, что в комнате, помимо кровати, есть гардероб и два комода, а ещё коробки и ящики, составленные в основном у стены, иногда по 3-4 друг на друга. А еще повсюду стояли вазы и банки с букетами сухой лаванды. Ее сладкий, слегка вяжущий аромат наполнял всю комнату. Было так непривычно ощущать этот запах в нашем доме, особенно если вспомнить, что на этой железничной площадке находилась спальня Тюроча. Он еще больше усиливал ощущение нереальности всего, что сейчас происходило. Я вновь тряхнула головой. Сестра. У Локвы добралась сестра. И она умерла прямо здесь, в этой комнате. А что случилось с призраком? спросил Джордж. Его голос тоже прозвучал нарочито спокойно. Его уничтожили? Лок вот подошёл к окну и раздвинул тяжёлые шторы. На меня обрушился дневной свет, и я на мгновение зажмурилась. Когда я вновь открыла глаза, вся комната уже была залита солнцем. Теперь я уже не могла видеть висящий над кроватью светящийся авал, почти пропал и экстрасенсорный шум. Впрочем, его присутствие я все еще ощущала, в ушах у меня тихонько потрескивало. Когда-то эта комната была выдержана в приятных голубых тонах и оклеена детскими обоями, на которых по диагонали тянулись разноцветные воздушные шарики. К висевшей на одной из стен пробковой доске Кнопками были приколоты открытки с альвами, жирафами и лошадями. Такие же старые картинки с животными украшали и изголовье кровати. Сверху на меня смотрели приклеенные к потолку, пожелтевшие от времени звёздочки. Но моё внимание привлекло не всё это, а две большие вертикальные черты, прорезавшие сквозь порванные в этом месте обои правую от меня стену. В прорезах виднелась штукатурка. Это были следы от ударов ропирей. В одном месте прорезь была такой глубокой, что прошла сквозь слой штукатурки до самой кирпичной кладки стены. Локвуд стоял у окна, глядя на глухую торцевую стену дома напротив. На подоконнике лежали сухие семена лаванды, осыпавшиеся из стоявших здесь в вазочках букетов. Локвуд смахнул их пальцем в сложенную лодочкой ладонь. А соomnным тем временем начиналось что-то вроде истерики. Мне хотелось одновременно плакать и безудержно хохотать и кричать на Локвуда. Но я сдержалась и вместо этого спросила: "Какая она была?" Эм, трудно сказать. Она была моей сестрой. Конечно, же, я любила её. Когда-нибудь найду вам её фотографию. По-моему, есть одна где-то там, в ящике комода. Я сложил туда все вещи душисики. Хотел как-нибудь разобрать их, но никогда не хватает на это времени. Столько дел. Олок вот прислонился к оконной раме. Его силуэт чётко обрисовывался на фоне яркого солнечного света. Потом он добавил, осторожно перекатывая в ладони сухие семена. Она была высокой, темно-волосой. Думаю, что у неё был сильный характер. Пару раз Люси, когда я видел тебя боковым зрением, мне почти показалось, что, но на самом деле ты на неё совсем не похожа. Она была очень мягкой и доброй. А вот теперь ты, пожалуй, налегла на меня слишком сильно, заметил Чорч. Прости. Я заставила себя убрать ладонь с руки Джорча. И ты прости, Люси, сказал Лофт. Я сморозил глупость. На самом деле, я хотел сказать, что всё в порядке, перебила я его. Начнём с того, что я не должна была ни о чём расспрашивать. Наверное, тебе очень трудно говорить об этом. Мы понимаем. И никогда больше не станем задавать тебе ненужных вопросов. Кстати о вопросах, сказал Шурч. Тот горшок. Расскажи мне о нем. Каким образом можно было держать в нем гостей в заперти? Сама по себе керамика с такой задачей справиться не может. Наверное, горшок был выложен изнутри железом или серебром, а может там применили что-то такое, что нам еще не известно. Ой! – вскрикнул Шурч, когда я изпод тишка легнула его. За что? Чтобы ты наконец заткнулся. А что такого? заморгал он сквозь стёкла своих очков. Интересно же. Мы говорим о его сестре, а не о каком-то проклятом горшке. Он сам сказал, что это древняя история. Джордж вткнул пальцем в сторону Локвуда. Да, сказал, но ясно как день, что соврал. Посмотри на это место, на эту комнату и всё, что в ней. Здесь всё так, словно это произошло только вчера. Да, но он сам привёл нас сюда. Ему хочется поговорить об этом. Я имел в виду, что и о горшке тоже. Угомонись, Джордж. Это не имеет ничего общего с твоими дурацкими экспериментами. Здесь дела семейные. У тебя вообще есть совесть или нет? Побольше, чем у тебя. Мне совершенно ясно, что Локвуду хочется обсудить все это. После стольких лет эмоциональной изоляции он готов поделиться с нами. Может быть. Однако он такой ранний и чувствительный, что. Эй, между прочим, я все еще здесь, сказал Локвуд. никуда не вышел и не испарился. Наступило неловкое молчание. Мы с Джорджем отцепились друг от друга и теперь оба смотрели на Локвуда, а он тем временем продолжил. Истина заключается в том, что вы оба правы. Я действительно хочу поговорить об этом, как и сказал Джордж, но мне это очень нелегко сделать, как справедливо заметила Люси. Локвуд вздохнул. Да, Джордж, Я тоже думаю, что тот горшок был выложен изнутри железом. Однако он разбился. Точка. И давай хватит об этом. Локвуд сказала я, глядя в сторону кровати. Только один вопрос. Она не нет. Никогда никогда? Нет. Но свечение она никогда не возвращалось, отрезал Локвуд. Он пересыпал сухие семена в стоящую на подоконнике вазу и отряхнул ладонь. Знаешь, в первое время я почти надеялся, что она вернётся. Я часто заходил сюда. Он думал увидеть её стоящей у окна. Долгое время ждал, глядя на свечение, надеялся увидеть её силуэт или услышать её голос. Он печально улыбнулся. Но никогда ничего не случалось. Он посмотрел в сторону кровати, сквозь свои тёмные очки и продолжил. По в любом случае это было давно. А потом я понял, что постоянно болтаться здесь вредно для здоровья. А ещё позднее, узнав о посмертном свечении гораздо больше, я начал опасаться её возвращения не чуть не меньше, чем хотите вы. Поэтому я прекратил ходить сюда и поставил лаванду, чтобы не было сюрпризов. Эфилеза была бы надёжнее, заметил Чорч. А в этом он весь, наш Чорч, бесцеремонный, ухватывающий суть проблемы быстрее любого из нас. Афилеза я здесь не вижу. Ну, если не считать двери. Я посмотрела на Луквуда. Плечи у него напряглись, и на секунду мне показалось, что он сильно разгневан. Но он спокойно ответил: "Да. Ты прав, Фурц. Разумеется, железо надёжно. Но Джисика для меня не рядовой гость, она моя сестра. Даже если она вернётся, я не смогу применить против неё железо". На это никто из нас ничего не ответил. Забавно. Но она очень любила запах лаванды. Негромко добавил Льюквуд. А знаете, тот хилый кустик у нас за домом, рядом с мусорными баками. Когда я был ещё совсем маленький, она любила сидеть под ним вместе со мной. И мы оба плели венки из лаванды. Я посмотрела на вазу, состоящими в них поблёкшими пурпурными цветками. Значит, они были не только защитой, но ещё и чем-то вроде знака внимания. Впрочем, лаванда тоже средство неплохое, сказал Джордж. Флобоунс бажилась. Флобоунс всегда бажится на чём свет стоит, заметила я. Мы все дружно рассмеялись, хотя и та комната была неподходящим местом для смеха. Ну и для слёз Анатоша была неподходящим местом, и для гнева тоже. Да и ни для чего другого, кроме одной торжественной тишины. В этой комнате тебя не покидало ощущение что здесь только что кто-то был, а потом вышел, но оставил после себя свой незримый след. Такое бывает иногда где-нибудь в долине, когда кто-нибудь громко и весело крикнет, а потом этот звук, затихающим эхом ещё долго-долго носится среди окрестных холмов. А потом их и умолкнет, и ты стоишь там, же, где стоял, только это место стало почему-то совершенно другим. После этого мы никогда не возвращались в ту комнату. Она была особым местом, и мы с Чёрчем оставили её в покое. И сам Лок вот ни разу больше не возвращался к разговору о своей сестре и не нашёл её фотографию, как обещал. О своих родителях он тоже ничего не рассказывал, упомянул только как-то раз, что собняк на Портленд-роу 35 достался ему по их завещанию. Таким образом нам стало понятно, что и родители Локвуда тоже умерли. Правда, неизвестно при каких обстоятельствах. Но в целом и они, и Элеосика оставались для нас загадкой. Не связанные с молчаливой комнатой вопросы продолжали нарастать как снежный ком. Конечно, я заставляла себя не мучиться этими вопросами и удовлетвориться тем, что уже смогла узнать. В любом случае, после того разговора я почувствовала себя ещё ближе к Локвуду, чем прежде. Даже то немногое, что я узнала о его прошлом, было своего рода привилегией, проявлением доверия с его стороны. Осознание того, что Лוק вот мне доверяет, в свою очередь, согревало меня в напряжённые моменты жизни. Такие, как сейчас, например, когда мы с ним мчим на ночном такси по пустынным улицам Лондона. Кто знает, может быть, в одной из ночей, когда мы будем работать вместе, он вновь приоткроется и расскажет мне ещё больше о себе и своём прошлом. Машина резко затормозила. Мы с Лוק в дампоу по инерции качнулись вперёд. Улица перед нами оказалась запруженной людьми. Шофер не громко выругался, а затем сказал: «Прошу прощения, мистер Локвуд. Дорога перекрыта. Агенты теперь повсюду». Нет проблем, ответил Локвуд. Береги за ручку дверцы. Это как раз то, что мне нужно. Прежде чем я успела отреагировать, прежде чем такси полностью остановилось, он уже успел выскочить и теперь шел по улице.